Лекция 14. Приён оборотний. Если вам что-то понадобится, вызовите нас по служебной нити. Поклонились мне, прежде чем уйти, две настолько похожие девушки, что я никак не могла понять, близнеашки, просто сёстры или совпадение. Ещё и служебная бело-серая форма делала всех вокруг одинаковыми. Лица не запоминались, да я и не старалась. Всего одна ночь Пережду непогоду и тут же в путь. Чёрт, ну как так вообще могло случиться? Я остаю в гостевой спальне дома Говора Озербона, оборотня, одного из претендентов на власть. Альфы ближайших домов могут заявить права на трон. Или, как у них тут говорят, семьи, стаи. Проверив, что входная дверь закрыта и добавив ещё нитей, я шустро пробежалась по комнате сначала взглядом, потом пальцами. В шкафу пара накидок, которые были мне лишь немного великоваты. В ящиках тумб пусто, зато в ванной комнате целое царство разных вкусно пахнущих баночек. Апартаменты шикарные, ничего не скажешь. В светлых тонах, вроде и дорого, но без перегиба. А какая кровать! Моя спина блаженно бы вздохнула, если бы могла. Целая ночь в объятиях нормальной постели. А я вообще могу тут спать. Откуда мне знать, что ночью ничего не случится? Не в плане, что лорд Озербан, как принято называть моего горесбивателя и гореспасителя одновременно, решит наведаться, но откуда мне знать, что тот же хан уже не в курсе, что я здесь? Может, обзавестись сумкой, пополнить запасы и сбежать? Одежду могу у кого-нибудь из слуг, ну, позаимствовать. Мне очень хорошее занятие, но что делать? Я без денег и плана. Надо что-то делать и как-то выживать. Скам всё же прав. Мне стоит наведаться к аракулу и узнать, что им всем от меня надо и почему во мне сидит чья-то божественная сила. Я даже знаю, где искать. На территории теней, рядом с мёртвым лесом. Осталось обзавестись одеждой, провизией, картой и деньгами, тогда можно будет продолжить путь. Блин. Может, надо было поломать перед аристократом комедию и требовать за физический и моральный ущерб, он бы откупился, а я смогла бы обзавестись пожитками. Хоть же чёрт. Уже поздно. Это нужно было делать с самого начала. Нет же, начала строить из себя сильную и независимую идиотка. Кто там? Я резко подскочила с кровати и развернулась к двери. Позволите? Прозвучал голос оборотня. "Входите". Разрешила и шустро попыталась расправить покрывало, чтобы избавиться от следов вмятины от моей счастливой пятой точки. Лорд Озербон подошёл ближе к центру комнаты, посмотрел на покрывало, затем на меня и хмыкнул. Он всё понял. И позабавила его не смятная постель, а моя попытка это скрыть. И правда, зачем детская какая-то реакция? Мне как будто стыдно радоваться мягкой кровати. Что вам нужно? спросила так, будто принимала его в своём доме, а не наоборот. Сегодня на ужине состоится приём, сказал хозяин владений. И я был бы рад, если бы вы смогли его посетить. Увидев мою приподнявшуюся бровь, он продолжил: "А по одежде не беспокойтесь, сёстры обеспечат вам всё необходимое". "Соберётся знать?" задала я вопрос, продолжая стоять в нескольких метрах и чувствуя себя очень неловко, находясь в гостевой спальне малознакомого мужчины. "Только оборотни", ответил брюнет. "А пока мой дом в вашем распоряжении". Он поклонился низко, уважительно. "У вас здесь есть библиотека?" поинтересовалась. "А что? Раз уж я оказалась тут, чего бы не воспользоваться ситуацией?" Кахан и Летхайрайан не явились, конечно. Выпрямился обладатель пошистого и Пастаси на третьем этаже в правом крыле. Вы можете попросить помощи услуг или самостоятельно найти помещение. Я не ограничиваю ваше перемещение в моём доме. Разумеется, если дверь закрыта, значит, туда нельзя. Без проблем, Мила улыбнулась. Спасибо за гостеприимство. Капец. До сих пор не могу переварить. Я оказалась в гостях у аристократа Оборотни и как только умудрилась, осталась без гроша, но ночь проведу в роскошной постели. А вот это везёт, так везёт. Тогда надеюсь увидеть вас на вечере, вежливо произнёс мужчина и ещё раз поклонился прежде чем выйти. Нет уж, спасибо, чтобы меня там кто-то узнал. Откуда мне знать, насколько обширны связи Хана и Тхайраяна? Может, и среди оборотней у них есть свои. Если не утенет, так у тенет такого высшего демона, дождавшись, когда Брюнето идёт на достаточное расстояние, оглядела себя в зеркало, поправила выданную одежду взамен моей, которая сейчас была в чистке, и вышла в коридор. Никто меня не останавливал, поэтому я беспрепятственно нашла местную библиотеку. Она оказалась довольно крупной, но с Каллини сравнить. Здесь никто из пыни не колдовал, но всё же многочисленные стеллажи занимали целое крыло. Так, так, так. Для начала поищу информацию про Оракула. Раз это один из верховных архимагов, что-то да, должно быть. Где тут каталоги или какой-то путеводитель? Смотрителя у библиотеки не было, но я довольно скоро нашла заколдованный свиток, через который можно было искать книги. Разобрались тоже скоро наполовину интуитивно, наполовину узнав нити. Стала для занятий здесь не наблюдалась, но я нашла широкие и высокие подоконники. На один из них уложила небольшую стопку тяжёлых книг: История Совета Верховных, Списки Архимагов и Высших Магистров, а также Законы Выходношений Фродиано. В любом случае полезно будет. Пробегаясь по содержанию, я искала то, за что может зацепиться глаз. Начала со списков. Где-то тут должен быть Верховный совет или как их там. Палец проезжался по страницам, спускаясь от строчки к строчке. Так, кажется, тут по силе выстроены. Значит, архимаги должны быть в конце. Сразу пролистав содержание, наконец увидела нужное. Раскрыв страницу, вчиталась в информацию о магах, принимающих самые серьёзные решения. Оракул и Правда Тень, и не обыкокой. В нём княжеская кровь. Когда-то он отказался от престола и предпочёл магию. Интересный поступок для мужчины подобной расы. Разве они не стремятся к власти? Хотя власть разная бывает. Быть верховным архимагом с какой-то точки зрения более Круто, чем быть князем. Я задумалась. Ханри, чего хочет он? Младший сын трона не видать, но он не останавливается и зачем-то хочет получить меня, обладающую силой. Чёрт-то с два, это выдало бы ему трон. Нет. Неужели княжич, понимая, что раз у свою не получит, решил идти по другому пути? тому, который уже когда-то прошёл его предок. Хан тренируется до изнеможения, знает всякие заклятия, которым не учат, обучается в академии за академией. Он хочет стать верховным магом. Да, точно. Магический совет даже запрет имеет право наложить на решения князей и императоров. Уровень мировой. Агубаухан Ринидура. И как я раньше не догадалась. Никак не могла понять, зачем ему я, всё равно князем не стать. А ему и не сдалось княжеское место. Ему нужна магия. Он хочет другой трон, магический. Вуджи вот хитрая ты задница, протянула себе под нос, чувствуя, как пазл сложился. С Тайраеном и так было понятно. Я его якобы истинная пара и бла-бла-бла-бла. Плюс моя сила укрепит его позиции. Там и гадать не нужно. Вдобавок их род начал терять силу, и брак со мной позволит её восполнить за счёт той мощи, что дарована мне богиней. Остался Эйтхар. Расун тоже стремится на мне жениться, значит, тоже сила нужна. Но ему-то зачем? Он ведь существо невероятное. А детей можно заделать от кого-то посильнее меня, и всё же. Что у них за конфликт с Тахайраяном? Там ещё оружие какое-то задействовано было, как же его. Мм, он ведь говорил, когда я с Камом встретила. Я закрыла глаза, пытаясь вспомнить слова Красноволосова. Если ты не найдёшь её. Ее... Прозвучало в голове голосом мага с глазами полными целых вселенных. Я вырежу тебе сердце кленком. С... Ам... Память со скрипом проглотила название. сделал тхайраен только вот ты сгинешь навсегда Чёрт Я не помню название но может поискать по свойствам что-то изгоняющее уничтожающее оставив книги на подоконнике отправилась за справочником парты фактом в виде оружия притащив огромный толмут к окну стала искать хоть что-то за что зацепится мозг м насыщение кровью Подизрокпредвяской бормотала название себе под нос: "Месть любовника. Ой, такие бывают. Надо же, хмм, из крокостра для милосердия". Ладно, прекратила читать имена. Там вроде в названии была буква С, или мне кажется. Раздалась лёгкая мелодия, оповещающая о первом прибывшем госте. Я отвлеклась от книги, выглянула в окно. Отсюда были видны подъезжающие, все нарядные, как на бал. Мне хватило одного такого мероприятия, даже воспоминания почти стёрлись, что-то жуткое произошло в приветственный вечер великолепного, чтоб его черти сожрали, Тайраяна. Хмм, может, с собой взять? спросила саму себя, глядя на книги. Да нет. И так приютили. Ладно, своровать еду из нужды. Запас в библиотеке трогать это уж слишком. Приду сюда ночью. Надеюсь, сбегать раньше не понадобится. Не будут же гости по всей территории расхаживать. Дверь открылась, заставив меня дёрнуться. Две сестры прошли ближе ко мне, сообщили о том, что мой наряд готов и попросили следовать за ними. Я начала, пытаясь на ходу придумать отговорку. Прошу за нами, леди. Не дали они мне и шанса, развернулись и шустро направились на выход. Мне показали, что если я их проигнорирую, будет как минимум странно. Чёрт. Ладно. Коротко взглянув на книги, поспешила вслед за слугами. Стеллю, что им нужно, а потом прошмыгну обратно в библиотеку. Платье, которое мне предоставили сёстры, надеть самостоятельно оказалось практически нереально. Не могли ещё больше верёвочек на спине придумать. И вообще я не понимаю, это считать открытой спиной или нет. Там нет ткани, но так много завязок, сдавшихся на милость сестёр, не сдержавших улыбок, позволило им запихнуть меня в нежно-кремовое великолепие, а затем привести в порядок волосы и лицо. А что? Красотка. Ещё и обувь на выбор предоставили. Не сразу ходули поставили, чтобы гостья ходить не смогла, а предложили три варианта разной высоты. Я выбрала небольшой каблук, чтобы и красиво, и удобно. Мне же в них не бегать, хотя, может, стоило выбрать балетки. Ух, только уже всё унесли. Хмм, да. Скам. Почему-то подумала о нём, оглядывая себя в зеркало. Надеюсь, тебя не расщепило телепортом. А то как-то нехорошо будет, если ты уже погибаю, я тут приёмы знатные посещаю. Маску деть было некуда, а расставаться с ней не хотелось. В итоге одна из сестёр притащила мне повязку. Безвкусная чёрная вещица была закреплена на бедре под юбкой. Так мне даже дышать стало легче. Надеюсь, я потом смогу сама переодеться, прошептала, когда осталась в комнате одна. Ой, забыла, какие у меня шикарные волосы. Всю с косой бегаю, растрепавшиеся. А у меня та ещё грива. Можно как в рекламе головой из стороны в сторону качать, чтобы локоны туда-сюда летали. Ну, не стоит на людях так делать, а то дёрганной покажусь, но перед зеркалом уже приятно почувствовать себя моделью, красоткой я. А кому нравится магическая красота, пусть лесом-полем путешествуют в эльфийские просторы. Вы готовы? раздался голос за дверью. Чёрт. Надо было сразу в библиотеку смываться, а не собой любоваться. И что теперь? Минуточку, произнесла громко, пытаясь придумать выход из положения. Раз пришёл сам оборотень, точно подтащит на приём. А вдруг узнают? Но ну, не маску же мне надевать, это будет очень странно. Не на бал маскарад, пожаловала. И нити иллюзорных сплетать не умею, чтобы скрыть лицо. Когда пауза затянулась, я так и не придумав ничего, вышла в коридор. Лорд Озербон восхищённо меня оглядел. В голову пришла идея. М-м, мне кажется, ваше внимание может быть понято превратно, подобрала слова. Аристократ передо мной всё-таки Надо более соответствующе разговаривать. Давайте вы отправитесь одни, а я подойду позже. Вот же я странная. Хана знать её не воспринимала и даже не думала как-то по-особому себя вести, а говор, тфу ты, говор, снёсший меня на дороге, заставлял изменить поведение. Мне хотелось ему соответствовать. Разное воспитание, разные расы, оборотни же вроде такие, ну, Свойские. Сколько живу в чужом мире, так ни в чём и не разобралась. Что бы их со своими ментальными блоками вывели колепны? Предложил мне руку мужчина. И не переживайте, ещё мало кто прибыл. Я лишь провожу вас в зал и всё покажу. Именно этого мне и не надо. Хорошо, криво улыбнулась, осторожно обхватив его локоть пальцами. И как теперь выпутаваться? Надо было с самого начала чётко отказать, но повелась на вежливость и не стала говорить нет. Ну не эти же мне из-за этого действительно на приём. Меня Эйтхар ищет. Мне не до вечеров у знати. Надо узнать информацию о пути Караколу, собрать вещи и смотаться. Не беспокойтесь, заметил моё состояние оборотень. Тот, от кого вы бежите и не подумает искать вас на моём приёме. Отдохните вечер и завтра продолжите путь. Я велю собрать для вас всё необходимое и провожу до границы. Я снова криво улыбнулась, но позволила увлечь меня вниз. Когда мы начали спускаться по лестнице, и до моих ушей донеслись первые звуки хорошего времяпрепровождения, остановилась как вкопанная. Знаете, посмотрела виновато на оборотня. Я неважно себя чувствую. Пожалуй, я отлучусь, а потом вернусь. Тем более, куда идти, вы мне уже показали. Лорд Озербон не поверил ни одному моему слову, но всё же как-то по-доброму вздохнул. Он подозвал пробежавшего мимо слугу и велел ему принести поднос с закусками. Я не знаю, кого вы боитесь, мягко начал мужчина, но знаю, что её воз здесь нет. Однако я всё равно не вправе вас заставлять. Парень шустро прибежал обратно и поддал нам поднос. "Донесёте?" с улыбкой спросил говор. Я удивлённо посмотрела на него, потом на закуски, потом снова на него. Вот это ничего себе. Почему по попадании в этот мир не оказалась в его поместье? Тогда бы жизнь, вероятно, была куда лучше. Вот есть же приятные люди и в жёстких мирах. Спасибо. искренне поблагодарила забрала с услуги поднос и шустро начала подниматься обратно направляясь в библиотеку вернувшись к подоконнику обнаружила талмуды на месте отлично рядом поставила поднос и отправила первый кусочек вкусности в рот ммм вкуснота а теперь пора возвращаться к проблемам название клинка я вспомнить не могу значит продолжим тему оракула и карту бы найти Сначала изучила всё, что нашла про мёртвый лес, параллельно уничтожая принесённую с собой еду. Не знаю, как себе с Кам представал наше путешествие, но учитывая, что это за место и кто там обитает, живыми мы бы не выбрались, либо смерть, либо пополнение рядов нежити. Ну что ж, придётся двигаться в обход. Поднос уже давно был пуст, а информация в голову влезать перестала. У меня создалось впечатление, будто я пытаюсь впихнуть невпихуемое. Если так пойдёт дальше, я начну путаться. Может, мне всё-таки взять с собой книги? Лиера раздался знакомый голос, отрывая меня от изучения материалов. Это ведь ты? Я медленно повернулась и посмотрела на стоявшего в конце ряда ближе к выходу оборотня. Коленки затряслись. Чудом удержала себя от того, чтобы не броситься бежать. Я никак не ожидала встретить сейчас в учебное время в Некуалы кого-то из адептов, тем более одного из одногруппников, тварей, не дававших мне спокойно учиться. "Здравствуй, Шир", холодно произнесла я, медленно выставляя вперёд руки, готовясь к атаке. "Ты куда пропала? Мы волновались". Лиранц Даргиным сказали, что ты уехала по обмену, но ты не предупреждала нас, говорил парень так, словно мы были друзьями. Мы думали, что-то случилось. Стой! почти закричала, когда он двинулся ко мне. Не подходи ко мне. Эй, ты чего? Он остановился и непонимающе на меня уставился. Ты нашла маску? Ты правда по обмену уехала? Маску? Я почувствовала, как прижимается к моему бедру вещница. Он про неё? Но почему я должна была её искать? И почему Шир притворяется мне другом? Никого кроме нас нет, он может вести себя как обычно, как полный моральный ублюдок. Пора уходить. Как бы мне его обезвредить? Эй, Леера, произнёс он взволнованно. С тобой точно всё хорошо? Может, позвать ребят на помощь? Ты меня здесь не видел, угрожающе прорычала. Если хоть кому-то скажешь, убью. Бросилась к выходу, готовая в любой момент отразить атаку. Но Ширнис двинулся с места. Он проводил меня удивлённым взглядом. Это было странно. Мои одногруппники не из тех, кто даёт фору, а не безжалостные, злые Но оборотень в библиотеке совершенно не походил на того, кого помнила я. Может, он не позволил своего обычного поведения, потому что мы в доме говора в любом случае порасматываться. Сумку мне уже принесли, спасибо лорду Озербону. Там даже была какая-то одежда, и моя, в которой упала после столкновения, тоже лежала аккуратно сложенная сверху. Переодеваться было некогда, тем более чёртовы завязки Вытащив из шкафа накидку потеплее, укуталась в неё, переобулась, схватила сумку и понеслась к выходу. Повезло пробираться мимо кухни. Оглянувшись и прислушавшись, поняла, что Шир меня не преследует. Решившись, заглянула к поварам. Мне выдали кучу каких-то контейнеров по велению того же говора. Ангел-хранитель он мой, что ли? Зачем тогда в начале чуть не прибил? Надеюсь, мужчина не будет сильно обижен, что я даже не попрощалась. Но рисковать и оставаться там, где шир, не буду. Хватит с меня личностей, связанных с Каму. Теперь хоть и примерно, но я знаю, к кому держу путь. Пусть идея принадлежала Скаму, он был прав. У меня наконец-то появилась возможность думать своей головой, и пора узнать, зачем вообще я очутилась в чужом мире. "Тогы, сыны, вы понятия не имеете, куда она делась!" в ярости проорал Эйтхар. Над картой на столе маячило всего пара точек, где обнаружились следы. Полудюмеурк, глядя на объёмные рисунки, не мог понять, как кон, обладающий такой силой, мог упустить одну девчонку, владеющую магией на уровне начальной школы. "Мы думаем," дрожал голос слуги. Что надёржит путь куда-то там в этом направлении, руку показавшую на карте область потряхивала. Эйтхару хотелось поубивать всех прямо в собственном кабинете, но он понимал, что таким образом лишь сократит число своих последователей, а к девушке так и не приблизится. Вы осознаёте, что ещё немного, и никакой ритуал я провести уже не смогу, прорычал красноволосый Его страх тогда. Ему нужно было держать себя в руках. Элементаль души оказалась права. Стоило Элие исчезнуть, он не смог сдержаться. Прямо в мире Коалы чуть не уничтожил пару домов. А магии успокоить после было очень тяжело. Повторение мужчине не нужно. Хозяин Раздался спокойный голос мужчины позади, бесшумно пришедшего через скрытую в стене дверь. "У меня для вас хорошие новости". "Что?" Повернулся к правой руке Эйтхард. "Ты нашёл девчонку?" "Нет, хозяин", ответил тот. "Но я обнаружил следы источника". "Ты идиот!" раздражённо спросил владелец магического кармана. "Тягаться с источником безумия она слаба". И крайне уязвима хозяин, довольно произнёс мужчина. Сила ей недоступна, в таком состоянии вы легко сможете её побороть. Вам не обязательно торопиться с поимкой сосуда. Эт хар выпрямился. Он впервые за время исчезновения Лигеры почувствовал прилив энергии и веру, веру в то, что его план, который он столько времени и с таким трудом осуществлял, не рухнет. Где она? спросил Красноволосый. Где-то рядом с Куалой хозяин, с готовностью ответил правая рука. Хайрайан в курсе? уточнил Полудемиург. Нет, хозяин, отрицательно покачал головой слуга. Не он, не Дарген не в курсе. Кто-то скрывает источник в городе. Отлично. протянул довольно эйдхар, затем выставил руку в сторону, и на ладонью запалыхал огонь. Айзарис. Слушаю. Быстро отозвалось лицо в всполохах пламени. Ищи Льеро, велел красноволосый. Анна нужна мне живой, а всех, кто помешает, убей. Слушаюсь. Кивнул дух и исчез в потухнувшем пламени. А вы Грозно оглядел собравшихся владельцев поместья. Отправитесь на поиски источника, и в этот раз без информации не возвращайтесь.